так еще и это. Когда Энна Рэмси вошла в гостиную, Том почувствовал, что почва медленно уходит у него из-под ног. Он не верил своим глазам и ожидал, что Трент вот-вот рассмеется и скажет, что разыграл его. По-моему, пребывание в этом тихом местечке пошло ему на пользу, Натянуто сказал Том, и вновь. Замолчал. Будь Энна красивой и утонченной, поддерживать разговор было бы гораздо легче. Но при виде этой женщины, напялившей на себя такие мешковатые брюки и уродливый жилет, Том потерял дар речи. Мы очень беспокоились из-за его травмы, но врач сказал, что плечо зажило и стало Как новенькая. С улыбкой она взглянула на Трента. По крайней мере, так сказал мне Трент. Думаю, что благодаря ему, ваша команда выиграет кубок кубков. Уверенно закончила Рен и положила руку на колено своего возлюбленного. По этому непроизвольному жесту Том понял, что Трент говорил правду, и они действительно очень близки. Тренд наигранно вздохнул и лениво вытянул руку, лежащую на спинке дивана. «Надеюсь, теперь ты веришь, что она меня просто обожает?» — спросил он с притворным безразличием. За это Рена откнула его в живот, и началась легкая потасовка, завершившаяся, как обычно, нежными объятиями. «Тренд говорил, что вы рисуете или что-то в этом роде», — подал голос Том, когда парочка, наконец, утихомеялась. «Скорее, что-то в этом роде. Сейчас я расписываю ткани, но намерена пойти дальше, заняться эскизами обивки для мебели и прочими деталями интерьера». Том слушал ее с вежливой улыбкой, но Ренни казалось, что он не вполне понимает, о чем идет речь.